К а к и м животным должен быть подобен государь? Ответ. Государь должен был подобен льву и лисице одновременно. Лев попадает в капканы, но не боится волков. Лиса умеет обходить капканы, но боится в о л к о в Он должен быть и сильным, и хитрым, государь, и сильным, и хитрым. Так, когда разумный правитель не должен держать слово? Когда разумный правитель не должен держать слово? Мы поняли, что государь не всегда держит слово, и требовать от него, ч т о он всегда держал слово, это значит перевести его в частное лицо. А разумный правитель не должен когда держать слово? Ответ такой. Разумный правитель не должен держать слово, если это вредит его интересам. Это одна причина. И вторая, если отпали причины, побудившие его дать обещание. Две причины могут быть, которые избавляют правителя от того, ну морально снимают о него о б Как бы вот упрек. Не должен держать слово, если это вредит его интересам, имеется в виду не частного лица, а государя. государя. То есть, значит, и г о с у д а р с т в е н н ы м интересам. Или отпали причины, побудившие его дать обещание. В частном с л у ч а й когда отпали причины дать обещание, это когда слово дано под угрозой, или или ä, при применении силы, или при угрозе применения силы. Человек ä, вынужден по пообещать под угрозой, угроза исчезла, Человек не обязан выполнять свое слово, государь не обязан выполнять свое слово, если слово было дано под у г р о з о й Это частный случай, когда отпали причины. Для фирмы может быть ситуация, когда руководитель принял решение и его озвучил, и тем самым как бы дал слово, что так и будет, заведя какой-то порядок. Но практика применения этого порядка показала, что применение этого порядка наносит убыток фирме, постоянный убыток и так далее. И он неразумен с точки зрения благополучия фирмы, а стало быть, и последствия для работников, потому что если фирме будет все хуже и хуже, то и люди потеряют работу. Тогда руководитель может... Своё слово забрать обратно а, и э, этот порядок прекратить. А теперь, когда он забрал своё слово обратно, а есть, бывает, люди, не фирма в целом, а конкретные люди, которым этот порядок был выгоден, и которые могут упрекнуть, как же так, я рассчитывал, вы вот это объявили, я-то рассчитывал. Ну, дальше он может переврать, и вся моя семья рассчитывала, и мои дети рассчитывали, мой город рассчитывал, ну, дальше люди начинают п р е в и р а т ь довольно много, как они потеряли много от изменения слова. Обычно человек притаскивает больше, чем есть убытков, так сказать, если что-то случилось. А что же, что же государь должен делать? Он занимает, то есть руководитель, он ошибся ведь на самом деле. Дав такое слово, он ошибся. Имеет право на ошибку? Имеет право на ошибку. Если он другим дает право на ошибку, и когда человек ошибся, а не делал что-то вредное, хорошее плохое, а ошибся р у к а в о д и т мы же не, не, не, не так жестко наказываем п о д ч и н н н о г о который ошибся, как того, кто из корысти сделал что-то не так. Точно так же и руководитель фирмы может рассчитывать на то, что он может ошибаться, и, и к нему тоже должны проявлять определенную снисходительность, что он забирает слово обратно, если он ошибся, когда давал слово. Теперь, когда признавать ошибку? Признавать ошибку лучше не в тот момент для руководителя, когда он отменяет что-то. потому что когда он будет признавать в тот момент то он может спровоцировать еще большее давление на себя ну вот вы ошиблись мы страдаем и так далее и конфликт будет больше чем если он молча и с п р а в и т свою ошибку конфликт будет больше а, потому что когда он молча исправляет да люди будут бурчать один будет возмущаться но по крайней мере не будет открытого конфликта когда ему в лицо говорят вот вы ошиблись а мы все страдаем то есть он тогда провоцирует что-то подобие бунта может спровоцировать а Но это не значит, что ошибку не надо признавать. Ее надо признавать, но признать позже, когда уже эта ситуация ушла, в качестве учебного материала. Когда руководитель рассказывает, вот тогда-то вот я вот переменил, вы помните, да? А, да, помним, помним, да, вы переменил. Такой я вот переменил, потому-то, потому-то. Рассказывает технологию, теперь уже прошло время, и о ч е в и д н о с т а н о в и т с я с л е д с т в и е того и другого. И ошибочного решения, и правильного решения, они следствия очевидны. Он разъясняет, и люди видят две вещи, даже три. Первое, что он вообще... признают свою ошибку с точки зрения признания правоты их недовольства. Раз. Теперь второе. Признают свою ошибку как человек, вообще признающий свои ошибки, то есть вменяемый, потому что он от них требует признавать ошибки, а сам не признает. Значит, вменяемый, который имеет право от д р у г и так сказать, ну, и от других требовать каких-то объяснений. И третий хороший результат – это является учебным материалом, на который люди учатся, как разбирать ошибки, так сказать, п р и ч и н н о следственные связи и так далее. Это самое хорошее поведение руководителя, который отменяет ранее принятое решение, отменяет ранее данное слово. Вопрос из зала. А если народ настаивает на объяснениях? Когда он настаивает на объяснениях, то тогда их не, нельзя давать, потому что это будет дача объяснений от слабости. Вот. Руководитель не обязан отчитываться перед п о ч и н е д н ы м и и если он от слабости начнет перед ними отчитываться, его сила не появится, а слабость еще более усилится. Поэтому он должен это достаточно решительно призвать к порядку, потому что у п о д ч е н е д н ы х есть обязанности. Когда они желают, чтобы он тратил время на объяснение, это значит, они в этот момент не выполняют свои обязанности. Значит, он должен призвать к выполнению обязанностей, не тратить время на это. А потом, как я сказал, потом обязательно надо к этому вернуться. Но уже от силы, выбирая самому момент, когда это объяснить, выбирая форму объяснения, это совсем другое. Нельзя занимать слабую позицию. Позиция всегда должна быть сильной, да. Вопрос из зала. Если при приеме на работу... договорились об одних условиях бонуса, но они оказались в результате ошибкой. Бонусы ошиблись. Тогда это не ошибка, а это то, что сподвигло человека принять предложение. А как он вернёт к как он вернет прожитые полгода, если вы бонус уберёте, как он вернётся назад туда и не поступит к вам в организацию, с л и он ж е поступил? Это уже всё. Это условие контракта. Это не ошибка, это условие контракта. Это значит просто ухудшить у с л о в и я контракта. Бывает так, может такая проблема возникнуть, может быть такая, но для того, чтобы ее решить, изменить условия контракта в худшую сторону, нужно уви увидеть, чем работник не выполняет контракт. чем он ваши ожидания не выполняет. Может быть, не прямо контракт, м о л ч а л и его часть контракта. То есть он не подтвердил ту квалификацию, которая есть. Или та квалификация, которая возникла у него, она возникла в результате того, что он обучался, повышал свою квалификацию. Сейчас он перестал повышать квалификацию. Поэтому его результат квалификации на момент приема, он складывался из двух веществей – из пути к, к, к тому, как идти, и он шел в направлении повышения, и к точке, какая квалификация. А если теперь п е е р стал повышать квалификацию, то значит, он обманул. Он с этой квалификацией собирается и дальше оставаться. В то время как другие повышают. И стало быть, он обманул молчаливую часть контракта, в с е в контракте нет. Но вы вправе предъявить претензию. Мы вас брали как человека, как такого, который а к т г о о к вот за такое-то время работы, учебы достиг т а к о й в р и То есть в е время продвигался, как человека движущегося. А сейчас вы решили перестать, поэтому нас не устраивает, и вы отстали. Если раньше квалификация соответствовала уровню наших требований, то теперь она не соответствует, вы не выполняете, соответственно, контракт, поэтому, извините, бонусы у вас будут другие. Вот так вот можно, так можно вести разговор. Реплика из зала. Но ведь сначала надо же рассчитаться. Ну, рассчитаться, конечно. т о же не надо задним числом взять. Но это, ну, это как бы само собой. То есть, когда вы у в и д е л и чем он не выполняет свою часть, а, скорее всего, он не выполняет, раз у вас возникло желание, если он хорошо работал, вы бы даже не считали, что вы ошиблись. Правда? Правда. Это же возникает по отношению к работникам, которым вы недовольны, а не теми, к о м у довольны. А стало быть, сперва надо упреки, а потом, как следствие, извините, мы не можем такие бонусы платить. Мы лучше отберем бонусы, чем сдвинем вас на менее оплачиваемую работу. Правда? Правда. У нас какой выбор? Расстаться с вами, сдвинуть на маленькую работу, отобрать бонусы. Мы считаем, самое гуманное, самое экологичное, если мы заберем вас бонусы. Вы авторитет так не потеряете, как если при у м е н ь ш е н и зарплаты и так далее. Потому что мы считаем, вы небезнадежны, вы можете начать повышать квалификацию, потом вы можете получать бонусы больше, чем сейчас. Но если мы не остановим вашу д е к о р а д а ц и ю она пойдет дальше. Да? Вот какой такой добрый разговор должен быть. Интересы фирмы тейлор показал интересы работодателя интересы народ интересы наемного работника совпадают сказал тейлор совпадают они совпадают тогда когда либо один тупой либо другой тупой А когда оба понимают свой интерес, сегодняшний и долгосрочный, интересы наемного работника и предпринимателя совпадают. За что его возненавидел Ленин, потому что, получается, классовая борьба не получается. И Ленин всячески критиковал Тейлора. Но как только пришел к власти, он сказал сказал в 1918 году, так, Тейлора надо изучать, внедрять по всему Советскому Союзу. Ну, тогда не б ы л с о в е т с к о г с о ю з Вот. У него два, две позиции по отношению к Тейлору. А вначале ненавистная позиция, потому что он показывает, что классовая борьба это, это результат тупо и обоих к л а с с Почему совет п р а в и т е л ю н е держать слово» не является недостойным? Значит, бывает недостойное поведение человека. А бывает, что человек советует другому вести себя недостойно. Так вот, советовать другому вести себя недостойно – это тоже недостойное поведение. Но и попустительствовать тому, Что человек себя ведет недостойно, тоже недостойно человек. То есть недостойность, она касается не одного человека, но она волнами распространяется на всех тех, кто молча или словами, или действиями способствовал недостойному поведению. Вот мы видим, что у самого т о м а к и а в е л л и нравственная позиция.